Глава 66. Пен гордился своим терпением и спокойствием, но даже его терпение было небеспредельно. Фиесту он припарковал достаточно далеко от свалки из боязни, что ее могут принять за машину, привезенную на утилизацию, и с удовольствием отметил, что свалка вновь функционирует. «Привет, доби Поздоровался он приятным голосом, оглядывая офис. Несмотря на то, что работники были на вынужденных каникулах, было не похоже, что здесь кто-то прибирался. «Какого хре... Что вы хотите?» Последний грузовик выкатился не больше десяти минут назад. Где-то вдали слышались звуки работающего пресса. «Мы все еще ждем ими, приятель», — сказал сержант, наклоняясь к нему через стол. И тут же пожалел об этом. Этот человек редко мыл подмышками. «Все дела, заботы, приятель», — равнодушно ответил хозяин свалки. Он считал, что, коль скоро бизнес снова открылся, надо зарабатывать деньги. «Кстати, а когда вы вернете мне мой металл? Вы хотите получить его как есть, в крови, с костями и обрывками кожи?» приподнял бровь Бен. Но я ведь за него заплатил, или нет? Ладно, я посмотрю, что здесь можно будет сделать. Но я бы на вашем месте не очень надеялся. Его оприходовали в качестве вещественного доказательства. Конечно, вы за него заплатили. Вопрос к кому? Мне бы хотелось, чтобы вы проявили побольше энтузиазма, ведь это в вашем прессе бедняга нашел свой конец. И мне бы не хотелось думать, что вы намеренно скрываете от нас такую важную информацию, как имя хозяина машины, потому что занимаетесь здесь какими-то темными делишками. Послушайте, не так быстро, вашу мать. Каждая денежная операция должна быть зарегистрирована с указанием порядкового номера, уплаченной цены и регистрационного номера налогоплательщика. В другом файле вы должны регистрировать все ваши продажи, доходы и налоги, включая налог на добавленную стоимость, с тем, чтобы налоговая инспекция могла ознакомиться с этим в любой момент. Я правильно понимаю? Пэн не стал ждать, пока Добби ответит. «А теперь, положа руку на сердце, мне абсолютно наплевать на то, как вы ведете свои дела, но меня интересует, кто продал вам ту машину. Но ведь я могу вдруг заинтересоваться вашей работой и поделиться с налоговой инспекцией своими сомнениями». «Боже, а ведь вы, копы, жить не можете без угроз, правда?» Добби стал двигать по столу бумаги. Пэн был готов поклясться, что где-то под ними прячется половина недоеденного бургера, хотя не мог представить себе, как этот тип может оставить что-то недоеденным вот доби подтолкнул к нему бумажку да и чтобы вы знали сегодня утром я внес всю информацию в базу данных естественно на бумажке была дата цена покупки регистрационный номер машины и имя и это имя п уже знает